хлопчики с Дальнего Запада. Во-первых, на Вите была зеленая рубашка, вышитая бисером, с аппликацией из кожи и волчьим зубом, высший шик Голливуда, изображающего индейцев. Во-вторых, на Вите были надеты синие, как горные вершины у Рериха, джинсы, с фигурными подстрочками, карманами для топора, ножа и петлей для пилы. с бахромой по бокам, с медными пуговицами и никелированными клепками. Не джинсы, а рыцарские доспехи. А еще на Вите была, несмотря на жару, замшевая куртка. И уж коли я воспользовался феодальной терминологией, то стану продолжать. Не куртка, а королевская мантия. Можно даже было удивиться, как подобный штучный товар залетел в провинциальную лавочку, торгующую ковбойскими комплексами. Ну и я удивился. И тут же подумал, что, видимо, как коронационную мантию монарха расшивала бригада портных и золоташвеек так и эта куртка – плод труда ни одного человека. Да может ли такое сотворить один? Здесь фигурная строчка, на спине вышивка шелком по коже, на плечах и кокетке спереди кожаная лапша, вместо манжетов бисерные браслеты, а уж клепок, карманов, аппликаций из разноцветной кожи. Да, это была куртка вождя всех индейских племен сразу. Но, впрочем, это была не совсем куртка, а скорее могучий таран, бревно с литым оконечником в виде бараньей головы, раскачивающегося на бронзовых цепях. Такой таран, что на центральной улице любого цивилизованного города им можно было разбить даже самое гордое девичье сердце. Это в-третьих. Но была еще шляпа. с широкими, по-мушкетерски заломленными полями, пером и бляхой на тулье. Шляпа, которую я решительно отказываюсь живописать. Это стоял не Витя Нежноусов, а сам бог провинциальной элегантности, упакованный по самой высокой мерке шика. И тем не менее был какой-то... Крошечный, неясный дефект в этом щеголе. Здесь я, конечно, оторопев от собственного творческого бессилия, пропускаю немую картину, которую образовала высыпавшая из автобуса толпа. Это достойно лишь кисти Гоголя, обесмертившего художественный прием в финале комедии «Ревизор». Но, тем не менее, я заметил, орылую ухмылку сансанычча старшего и блеснувший как рубиновый зрак змеи восторженный взгляд юной катерины мне даже показалось что этот случайный взгляд несколько аффектирован что естественно не могло понравиться семмену израильчу или екатерина уже готовила свою игру возле прилавков культурного центра Через минуту, когда прозвучали восторженные с разной степенью искренности высказывания, типа «Ух ты, какая красота!» Ну да, пока мы лазили по камням, знающий человек даром времени не терял. В такой дыре, как Каир, и такая прелесть. Да, не парень, а бог войны. И так, после того, как прозвучали завистливо восхищенные возгласы и толпа, предвосхищающая сладость покупок, проследовала в утробу культурного центра, на пороге которого, как заведенный, кланялся одетый в маскарадный костюм по шее арабчонок, Витя Нижнаусов на правах почти приятеля спросил «Но как?» По своей привычке по возможности не врать, я развел руки в восторженном удивлении и молвил свою многозначительную формулу, обладающую способностями бумеранга.